«Я так понимаю», – продолжал он, – «что вскоре после этого вы получили письмо». Последовала история в точности, как и предыдущее. Письмо, угроза отрезания ушей и хвоста на анкипу. Только два пункта отличались. Требуемая сумма составляла 300 фунтов. И адрес, по которому следует их отправить. На этот раз командиру Блейкию. Отель «Харингтон, 76». Кламенский сад, Кенсингтон. Миссис Сэмуэльсон продолжала. После того, как Нанкипу на благополучно возвратился, я, мистер Пуару, отправилась по этому адресу сама. Все-таки триста фунтов, это триста фунтов. Разумеется. Я сразу увидела свое письмо с вложенными деньгами. Знаете, на таком специальном подносе для писем в холле. Ну и пока я ждала администратора, незаметно положила его к себе в сумочку. К несчастью, Пуаро быстро продолжил ее рассказ. К несчастью, когда вы вскрыли письмо, то в нем были только чистые листы бумаги. — Откуда вы знаете? Миссис Сэмуэльсон посмотрела на него с благоговейным страхом. Пуаро пожал плечами. — Очевидно, вор должен был завладеть деньгами прежде, чем возвращать собаку. И тогда он заменил банкноты чистыми листами бумаги и возвратил письмо на поднос, чтобы отсутствие письма не было замечено. Никакой человек по имени командир Блэйки не останавливался в отеле, — Пуаро улыбнулся. — Конечно, мой муж был ужасно раздражен всем этим, по правде он просто весь побагровел от злости, — Пуаро спросил осторожно. — А вы не... э не посоветовались с ним, прежде чем отправлять деньги? «Разумеется, нет!» — решительно ответила миссис Сэмуэльсон. Пуаро посмотрел на нее вопросительно. Она объяснила, «Я не хотела рисковать в тот момент. Мужчина совершенно непредсказуемый, когда речь идет о деньгах. Джекоб стал бы настаивать на заявление в полицию, а я не могла пойти на такой риск. Мой бедный дорогой нанки ведь с ним могло что-нибудь случиться». «Конечно, когда все кончилось, я вынуждена была рассказать мужу, потому что должна была объяснить ему, почему у меня превышен кредит в банке». «Понятно, понятно», — пробубнил Пуаро. «И я, по правде говоря, никогда не видела его таким злым». «Мужчины», — продолжала миссис Самуэльсон, поправляя красивый бриллиантовый браслет и поворачивая кольца на пальцах, — «не думает ни о чем, кроме денег». Эркюль поаро поднялся на лифте в контору Джозефа Ходгена. Он послал свою визитную карточку. Сэр Джозеф занят, но скоро его примет. Наконец надменная блондинка выплыла из кабинета сэра Джозефа с руками, полными бумаг. Проходя мимо, она бросила пренебрежительный взгляд на странного маленького человечка. Сэр Джозеф сидел за огромным столом красного дерева, На его подбородке пыли следы губной помады. — Ну, мистер Пуаро, садитесь. Есть какие-нибудь новости для меня? Эркюль Пуаро сказал. — Дело очень простое. Во всех случаях деньги отправлялись в один из меблированных домов или частных отелей, где нет швейцара или портье в холле, и где бесчисленные гости постоянно меняются. Много и отставных военных. Ничего нет проще, чем пройти в такие отели и изъять письмо с подноса. Взять его или вытащить деньги, заменив бумагой, и возвратить на место. Поэтому каждый раз концы уходят в воду. И у вас нет никаких идей? Кто это? У меня есть идеи. Через несколько дней я закончу дело. Сэр Джозеф посмотрел на него с любопытством. Хорошая работа. Тогда, когда вы получите какие-нибудь сведения... Я сообщу их вам в вашем доме. Если вы раскопаете это дело, это будет хорошая работа!» Иркюль Пуаро ответил без обедняков. «Неудачи быть не может. Иркюль Пуаро не знает поражений». Сэр Джозеф Хоген посмотрел на маленького человечка и усмехнулся. «Вы слишком уверены в себе, не правда ли?» — спросил он. «Для этого достаточно оснований. Но...» Сэр Джозеф Хоген откинулся в кресле. «Вы знаете, гордость предшествует падению!» Иркюль Пуаро, сидя перед своим электрическим камином и чувствуя спокойное удовлетворение от его точной геометрической формы, давал инструкции своему лакею, мастеру на все руки. «Вы понимаете, Джордж?» «Разумеется, сэр!» «Более вероятно, небольшая квартира или домик». И это ограничено определенным районом. Южная часть парков, восточные кварталы от Кенсингтонской церкви, западные районы Найтсбридж, Барак и северные Фуламроуд. Я все понял, сэр, Пуаро пробормотал. Любопытное дело, очевиден определенный талант организатора. И, конечно, удивительная невидимка, звезда всего представления. «Сам немейский лев», если позволительно его так назвать. «Да, интересное дельце Мне бы хотелось испытывать большие симпатии к своему клиенту, но он, к несчастью, удивительно напоминает мне фабриканта мыла из Льежа, который отравил свою жену для того, чтобы жениться на блондинке-секретарше. Один из моих старых удачных случаев», Джош кивнул и мрачно сказал. «Ох уж эти блондинки, сэр! На их совести много несчастий!»